Я настороженно взял листок, от которого едва уловимо веяло ароматом духов. — Граф Эссекс? — Он самый. — Да вы читайте, читайте. — Я решил сделать династии Романовых щедрый подарок к коронации. Прочел я первую французскую фразу, и у меня все поплыло перед глазами. — Неужто? — Но нет...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 Мне совсем не было страшно, я думал только об одном — мы с Эмилией будем вместе. Кажется, именно тогда я впервые мысленно назвал мадемуазель по имени. После недолгой паузы Эраст Петрович поднялся. — Тогда отдыхайте, у вас усталый вид. В десять часов будьте в гостиной, я проведу с вами и Эмилией инструктаж.